«Пойдемте, товарищ лейтенант, только того под ноги смотрите. Территория, извиняюсь, сильно заминирована, особенно к казарме поближе. Не все успевали за угол отбежать», — пояснил Простаков. «Там кое-кого прямо на месте скрутило, так что нам завтра уборка сильно понадобится» как там генерал Крутов, не собирается приехать. Генерал Крутов сейчас в том же состоянии, что и наши орлы. Мудрецкий вздохнул и тут же пожалел об этом. Даже похуже, потому что выпил, как и любая половина взвода. Генерал Дубинин выпил не меньше, но сильно начал до нашего прибытия поэтому по общему количеству не догнал, но ему хватило. Несмотря на вонь и прочие неприятности, Юрий не смог сдержать мстительную улыбочку. Так что товарищи генералы сейчас собираются отбыть в госпиталь, где их, скорее всего, попробуют лечить левомицетином, как при дизентерии. Если у них бак-лаборатория умная, быстро сообразят, что к чему, и вылечат примерно за неделю, после чего еще неделю генералы не будут уезжать далеко от диетической столовой и прочих культурных мест, понял? А если не сообразят, обеспокоился судьбой начальства добродушный сибиряк? — Если не сообразят, тогда, товарищей генералов, можно будет лечить очень долго. Хотя кто его знает, какие для них антибиотики припасены? Мудрецкий на несколько секунд задумался. — В любом случае не меньше трех дней. Понимаешь, просто у меня культура была именно клевомицетину устойчивая для отбора на среде. «Не понимаю». Честно сознался Простаков. «И не должен». Отмахнулся лейтенант. «Это я так, мысли вслух. Потопали, потопали». Первым делом Мудрецкий решил добраться до БРДМ и включить на ней прожектор, чтобы хоть как-то подсветить себе дорогу. Пошли вдоль периметра, где не должно было валяться ничего лишнего. Дошли без происшествий. Темная туша бронемашины казалась подбитым танком. Для полного сходства из люка водителя свисало тело павшего танкиста. Силы оставили Резинкина в тот момент, когда он героическим усилием дополз до борта и свесил у голову так, чтобы не сильно запачкать родное транспортное средство. — Витек! — лейтенант слегка похлопал Ефрейтера по щекам. Никакой реакции. — Резинкин! Резина! Подъем! Тревога! — «А? Ага, товарищ лейтенант. Сил у Виктора хватило только на то, чтобы приоткрыть один глаз и чуть приподнять голову узнав своего командира а у нас вот глаз закрылся голова упала мудрецкий вовремя успел перехватить идущий на столкновение с броней черепок и это еще один из лучших подвел горестный ток юрий запрыгнул на броню заглянул внутрь отшатнулся А валет не успел выползти, так и остался на боевом посту. Может, сначала за противогазом сходить? Ладно, нырнем на вдохе. Мудрецкий и в самом деле набрал побольше воздуха и свесился в люк. Несколько секунд со скрежетом и щелчками нашаривал нужный выключатель и, наконец, в ночь устремился. Ослепительно бело-голубой луч. Порядок. Лейтенант взялся за прожектор и провел лучом по двору, присвистнул. А может быть и нет. Выхваченные из темноты участки двора напоминали поле жестокого боя. Взвод сражался с неожиданно и предательски напавшим Внутренним врагом до последнего. Но все-таки был подавлен и выдавлен. Подсохшие кляксы могли бы на первый взгляд сойти за кровавые. Но ветерок доносил совсем иной запах. Да и коричневый цвет пятен имел не кроваво-красный, а скорее желтоватый оттенок. Мудрецкий как и положено выпускнику биофака, прекрасно знал, как выглядят разные жидкости человеческого организма, и в происхождении клякс ошибиться не мог. Кабина Шишиги была откинута. Рядом валялись металлические поблескивающие детали. Может быть, после попадания снаряда или гранаты, грузовик и выглядел бы по-другому. Но сейчас эта разница была не слишком заметна. На том месте, где Искандер обучал расчет ЗУшки, желтовато отсвечивала россыпь гильзы. Ящики, днем лежавшие аккуратными штабелями, сейчас были разворочены и выпотрошены. Не все, правда, а только те, в которых должен был храниться сухой паёк потенциальных военно-стратегических партнёров из НАТО. Картину страшной битвы дополняли тела павших. Богорин тоже остался на боевом посту. Свесился через борт Шишиги, зацепившись ногами за зенитку. Его напарника Заморина не было видно. Или не залез в кузов? или успел спрыгнуть до того, как прихватило окончательно. Чуть подальше прилег в очень неудобной позе со спущенными штанами рядовой бабочкин. Кислый упал под колесами своей машины, а тело, лежащее у самой двери, могло принадлежать только без месяца дембелю Заботину. Остальных не было видно, и Мудрецкий еще раз попытался припомнить, не оставил ли он свой противогаз в БРДМе. Заходить в помещение без средств защиты ему совсем не хотелось, без бахил в том числе. А лучше, на всякий случай, прямо в резиновых штанах от костюма l 1 Да и куртка, в общем-то, не помешала бы потому что нельзя было исключить и того, что дерьма и блевотины внутри окажутся по колено и даже по пояс. Особенно, если споткнуться об кого-нибудь в темноте и полететь дальше по коридору. а А-а-а, товарищ лейтенант! — слабо донеслось от соседнего люка. Свежий воздух! и чувства воинской дисциплины сделали свое дело. Резинкин сделал еще одну попытку пошевелиться и чуть не упал головой вниз. Затормозило его скольжение только самодельная броня. Вот и она на что-то пригодилась. Юрий поймал водилу за ботинок, снизу подхватил Простаков. Вяло легающегося Витька... Удалось спустить на землю и прислонить к колесу без дальнейших происшествий. — Так, Хларев, ты тут остаешься сторожить охрестности, а мы потопали дальше. Принял решение взводный. — Пошли, Леха, а то там сейчас Багор дернется и шею себе свернет. Лейтенант Мудрецкий потуже натянул кепку, повесил автомат на шею и в сопровождении своего верного заместителя двинулся на боевой и трудовой подвиг, ликвидацию очага бактериального заражения. Подвиг, как обычно, стал необходимым из-за чего-то раздолбайства. То, что этим кем-то, на этот раз был сам героический лейтенант, Утешало его слабо, точнее, совсем не утешало, скорее, совсем наоборот.